Глава 3. Время на вашей стороне. Грег Лимонд проснулся не в своей постели. Секунду или две он собирался с мыслями, находясь в полубессознательном сонном состоянии. Наконец всё встало на свои места. Он находился в отеле в Версале. Это было 23 июля 1989 года. И во второй половине дня, в 16:14, ему предстояло участвовать на заключительном этапе Тур де Франс. Это будет самое важное соревнование в его жизни. Надев жёлтую майку и синие велосипедные шорты, он спустился в ресторан, где в компании со своими товарищами по команде профессиональных велогонщиков ADR Плотно позавтракал пастой, хлебом, хлопьями и кофе. Часом позже они уже выехали на своих велосипедах на разминку, стараясь не напрягаться перед предстоящей гонкой. Вначале было пасмурно, но постепенно облака поредели, стало выше 25 градусов Цельсия. Позднее Грег рассказал писателю Сэму Апту, что когда вернулся в отель, сообщил своему тренеру Отто Джакому «Мои ноги в отличной форме, это будет очень хороший день». До старта ещё оставалось вдоволь свободного времени. Грег занимал второе место в генеральной классификации, в общем зачёте гонки, и получил право стартовать в завершающем двадцатипятикилометровом заезде с раздельным стартом предпоследним из 130 участников тура, на 2 минуты раньше лидера, француза Лорана Финйона. Лоран Финйон, 1960-2010. Французский шоссейный велогонщик, победитель Тур де Франс и В Giro d'Italia двукратный победитель Тур де Франс Финйон опережал Грега всего на 50 секунд после 20 этапов соревнований и более 3000 километров дистанции. Грег был сильнее в гонках с раздельным стартом, но ему нужно было опередить Финйона на невероятные 2 секунды на каждом километре трассы от Версаля до Парижа. чтобы обойти его в генеральной классификации и завоевать свою вторую победу в Тур де Франс, как бы то ни было, это обещало стать самым интересным финишем в 76-летней истории соревнований. Многочисленные болельщики Грега, как в Америке, так и по всему миру, считали великой победой уже то, что он вообще участвовал в соревнованиях. 2 года назад, 30 апреля 1987 года, Грег должен был находиться в Европе вместе со своей командой Лави Клер и готовится защищать титул чемпионов Тури, выигранный прошлым летом. Но в Италии он упал и сломал левую руку. Пока кость срасталась, он вернулся в Штаты. Ближе к концу 6 недель, которые полагалось ходить в гипсе, дядя Грега Род Лимонд предложил ему немного отдохнуть от тренировок и приехать к нему в Линкольн поохотиться. И тут произошёл несчастный случай. Шурин Грега Пэт Блейдс случайно выстрелил в него с расстояния 30 м. Грег навсегда запомнил подробности того рокового утра и много раз повторял свой рассказ в интервью и выступлениях. И Грег, и Рот Лемонт были опытными охотниками, в отличие от Петта Блейдса. Они вышли в 7.30 утра и разделились, чтобы прочесать более обширную территорию. Грег повернул налево, дядя Рот направо, а Блейдс остался между ними, причем все трое были одеты в камуфляж. Грег спрятался в засаде в кустах. Через некоторое время он услышал, как свистнул Блейдс. Чтобы не спугнуть дичь, он не стал откликаться и встал, чтобы перебраться в новое укрытие. От его движений куст закачался. Блейдс увидел это, поспешил прицелиться и выстрелил, угодив своему зятю в спину. Грек очнулся на земле и не понял, почему он лежит. Он увидел кровь на безимённом пальце левой руки, но не почувствовал боли. Фактически у него онемело всё тело. Он попытался встать, но голова закружилась так, что он снова упал на землю. Он захотел позвать на помощь, но из горла вырвался тихий хрип. Разорванным лёгким с трудом давался каждый вздох. Тут было не до крика. Только теперь Грек с ужасом понял, что ранен. Что там у тебя? крикнуло с своего укрытия Блейдс, но Грек не смог ответить. Он услышал торопливые шаги, а потом увидел склонившегося над ним Шурина. Лицо Блейдса оставалось невозмутимым. Рефлекторная попытка скрыть охвативший его ужас, чтобы не привести в панику свою нечаянную жертву, но это не сработало. Грег захлебнулся криком. Я умираю, я больше никогда не увижу жену, я не смогу участвовать в гонках. Следом за ним принялся кричать Блейдс. На этот шум прибежал Род Лимонд. Его ошеломил вид раскинувшегося на земле истекающего кровью племянника. Блейц и дядя Род, посовещавшись, быстро согласились, что Грега надо поднять на ноги и как можно скорее отвезти домой. Однако они никак не могли договориться, как осуществить это на практике. Грегу показалось, что пока эти двое чешут языками, он видел, как истекает песок в отпущенных ему часах жизни. "Просто вызовите скорую", вмешался он. Дядя Род побежал домой и набрал 911. Уже через несколько минут он вернулся на место происшествия. Туда, где сейчас лежал Грек, не могла проехать никакая скорая, но едва они попытались поднять раненого на руки, как адская боль прошила ему левое плечо, принявшее большую часть дроби. "Пригони свой пикап", велел Грек. Дядя Рот во второй раз побежал в дом и вернулся на внедорожнике. Опираясь на своих неловких помощников, Грек кое-как вскарабкался на сиденье, чтобы ждать медиков. Прошло 10 минут. Скорая не приехала. «Пятнадцать минут. Рубашка Грега намокла от крови. Двадцать минут. Его время истекало». Наконец, через двадцать пять минут дядя Рот завел пикап и выехал на границу своих владений. Оказалось, у ворот, запертых на засов, выстроились в ряд вдоль шоссе скорая помощь, пожарные и полицейские, как на деревенском параде в День независимости». Санитары уложили Грега на носилки, разрезали окровавленную рубашку и принялись за дело. До ближайшей больницы по разбитой дороге было 35 минут езды. И Грег всерьез задумался о том, что истечет кровью, не добравшись до операционной. С трудом отвлекшись от этих мрачных мыслей, он различил стрек от вертолета. Это была машина калифорнийского дорожного патруля, по счастливой случайности оказавшаяся в зоне приёма, где можно было услышать переговоры медиков и сделать крюк к поместью Рода Лимонда. Грега мигом погрузили в вертолёты и доставили в больницу Калифорнийского университета в Дэвисе, специализирующуюся на травматологии и в частности на огнестрельных ранениях. Полёт занял 11 минут. Следующие 5 часов Грег провёл на операционном столе. Хирургу удалось извлечь лишь половину из шестидесяти дробинок, остальные Грего предстояло носить в себе до конца жизни, причём две оказались совсем близко к сердцу. Когда Грег очнулся, ему сообщили, что он действительно должен был умереть от потери крови в 26 лет, если бы не чудесное появление вертолёта и что теперь можно сказать с уверенностью, что он полностью выздоровеет. Однако процесс будет трудным и долгим. И за время этого вынужденного простоя он практически полностью утратит форму, наработанную им за 12 лет тренировок и соревнований. Чтобы вернуться в спорт, ему придётся начать с нуля. За первые 10 дней после операции Грек похудел на 4,5 кг. В тот период его самая длительная тренировка представляла собой прогулку в 10 шагов. Прошло целых 6 недель после выписки из больницы, прежде чем он снова сел на велосипед. Он начал с дистанции 5 километров и постепенно, на каждой следующей тренировке, увеличивал ее. Через два месяца после ранения у Грега, наконец, полностью восстановились показатели крови. С сентября он снова выехал на трассу. Его результаты были отнюдь не блестящими. Он финишировал в 44-м в туре Ирландии, но это было вполне ожидаемо на такой ранней стадии восстановления. он участвовал в этих завершающих сезон соревнованиях, чтобы вернуть ногам ощущение гонки, прежде чем начать серьёзные тренировки для достижения полной формы в сезоне 1988 года. Однако Грего тревожило то, что к ноябрю его состояние так и не улучшилось. Ему даже пришлось отказаться от последней гонки сезона туров Мехико, потому что он испытывал серьёзные трудности при езде по горам. Первые его гонки в 1988 году в Рута дель Соль в Испании прошли не лучше. На этот раз товарищам по команде пришлось толкать его в самом прямом смысле, упираясь рукой в поясницу на каждом подъёме. Через пару недель Грег снова упал на трассе. Он отделался лишь лёгкой травмой мышц правой ноги, но когда слишком рьяно возобновил тренировки, проблема переросла в хроническую. И вместо участия в июле Тур де Франс Он лёг на операцию. Осенью Грег снова участвовал в гонках, но неудачно, и ему стоило большого труда сохранить свой обычный оптимизм. Мне стало лучше, но придётся всё начинать сначала, сказал он корреспонденту New York Times. Я всегда начинаю сначала. Плохие результаты Грега испортили его отношение с руководством новой команды PDM. Атмосфера накалилась, и взрыв произошёл в тот момент, когда в ПДМ попытались настоять на том, чтобы их бесполезный звёздный гонщик получил инъекцию запрещённого тестостерона. Грек отказался. В той или иной форме допинг всегда присутствовал в велосипедном спорте, но именно в 1988 году ситуация могла совершенно выйти из-под контроля. Всего годом ранее Ларан Финйон не прошёл тест на амфетамин. Через несколько недель во время продолжавшегося в том году Тур де Франс у испанца Педро Дельгада в крови было выявлено маскирующее стероидное вещество, но ему разрешили продолжить участие в гонке, которую он выиграл, потому что это вещество пока не было включено в список официально запрещённых препаратов. Педро Дель Гадо родился в 1960 году, испанский велогонщик, победитель Тур-де-Франс 1988 года и Вуэльте Испании в 1985 и 1989 годах. Грег верил, возможно, наивно, что такие махинации случаются редко, однако использование допинга приобретало угрожающие масштабы, а способы замаскировать его становились все более изощренными. После того, как Грег расстался с ПДМ, его адвокат Рон Станка заявил в интервью Los Angeles Times: "Я объяснил им, что мы не заинтересованы в употреблении химии для улучшения результатов. Это твёрдая позиция Грега. Дело не только в отвращении Грега к любым махинациям, но и в его вере в то, что он достаточно талантлив, чтобы победить честно. В конце концов, до сих пор ему это удавалось". Канн в 1989 года Грег подписал контракт с новой командой ADR. В своё время он с пренебрежением отзывался о ней как о коллективе второго сорта, слишком слабом для того, чтобы поддерживать гонщика, претендующего на победу в Тур де Франс. Но сейчас это была единственная команда, готовая принять его как всё ещё молодого победителя Тур де Франс, который сам показывает результаты второго сорта. В сезоне 1989 года Грек открыл относительно перспективными результатами, заняв шестое место в общем зачёте в итальянской гонке Тирена Адриатика и второе место на этапе гонки Критериум Интернационал Ба Франс. Аднака дальше дело не пошло. В мае Грек принял участие в проводившейся впервые гонке Тур де Трамп в Штатах, соревнование, цель которого привлечь как можно больше внимания американцев к велосипедному спорту. Это могло стать идеальным шансом для первого американского победителя Тур де Франс продемонстрировать свои таланты, если бы он не пришёл к финишу 27. -м. Следующей вехой в выступлении Грега в составе ADR стала Giro d'Italia, трёхнедельный гран-тур, под стать Тур де Франс. Грэг всё ещё чувствовал себя не совсем уверенно, и это отразилось на его результатах. На первом же значительном подъёме на трассе он отстал от лидеров на 8 минут. По мере того, как с каждым новым днём отставание нарастало, им овладевало отчаяние. В какой-то момент после завершения очередного этапа он рухнул на свою койку в убогом гостиничном номере и разрыдался, не в силах удержать в себе отчаяние и горечь. Он сказал своему соседу Йохану Ламерцу: что его карьера закончилась, и он больше не в силах выносить такие мучения ради столь незначительных результатов, которые не идут ни в какое сравнение с прошлым. Настало время перевернуть страницу и двигаться дальше. Ламмертс сумел убедить Грега, по крайней мере, дойти до финиша Джира, прежде чем принимать какие-то серьезные решения относительно своего будущего. Грег прислушался и на следующее утро снова сел в седло, чтобы закончить день в хвосте «Джир». пелатона к последнему дню Джиро они на 55 минут отставали от лидера Ларана Финньона, который сам вернулся после трёхгодичного перерыва, вызванного травмами и прочими причинами. Пелатон основная группа в спортивной гонке. Но всё же после кризиса, настигшего Григора в отеле, кое-что изменилось. У него диагностировали острую анемию, возможно, отсроченный эффект его ранения. Врачи назначили ему курс абсолютно законных и безусловно необходимых по медицинским показателям инъекций препарата железа. Ему сразу стало лучше. Завершающим этапом Джира была индивидуальная гонка с раздельным стартом на 53 км. С самого начала Грэг почувствовал, что он вернулся или почти вернулся. Проехав 6 км, он догнал и перегнал спортсмена, стартовавшего на 90 секунд раньше. Ещё через 15 км он обогнал второго соперника, на этот раз стартовавшего раньше на 3 минуты. Грек финишировал со вторым результатом в этот день, обойдя на 78 секунд Финнеона, которому в итоге удалось сохранить лидерство в генеральной классификации и выиграть гонку. Грег так долго торчал в отстающих, что даже этот успех не мог повысить его шансы на лидерство в гонке Tour de France, которая стартовала через три недели. Все внимание было приковано к прошлогоднему чемпиону Педро Дель Гадо и недавно вернувшемуся Финьону. Грег сам утверждал, что с учетом все еще неустойчивого самочувствия, он будет рад оказаться в первой двадцатке, однако на уме у него было иное. Тур начался 1 июля в Люксембурге с пролога в виде индивидуальной гонки с раздельным стартом на 7,8 км. Грег прошёл трассу ровно за 10 минут. Результат превзойденный только одним спортсменом и повторённый двумя другими, в том числе Финньоном. Превосходный результат Грега не привлёк к себе внимания из-за скандала с прошлогодним чемпионом, опоздавшим на старт и проигравшим 2 минуты 40 секунд остальным 198 участникам гонки еще до того, как оказался на трассе. Но в то время, как все масс-медиа позабыли о Греге, упиваясь историей с допингом Педро Дель Гадо, по крайней мере, один соперник вспомнил о нем. Изучая результаты первого этапа, Финьон отметил Грега как вероятную помеху его третьей победе в Тур-де-Франс. Сам же Грег был в восторге от своего достижения, хотя изо всех сил старался держать эмоции в узде. Гла долгих года неоправдавшейся надежды стоили ему слишком больших разочарований. "Мне следует быть осторожным и не спешить становиться самоуверенным", говорил он прессе. Первое серьёзное испытание ADR состоялось через 2 дня на 48-километровой командной гонке с раздельным стартом. Грег и 8 его партнеров по команде, ранее неизвестных спортсменов, превзошли все ожидания, заняв 5-е место и проиграв 51 секунду победительницы команде Финьона Супер Ю. Сам Грег передвинулся на 14-е место в генеральной классификации, на 11 мест позади французского фаворита. Пятый этап подвергал каждого участника необычно длинному испытанию 73-километровой индивидуальной гонке с раздельным стартом по влажной трассе. На предыдущих этапах Грек успел почувствовать свою силу и подымовал о победе. Чтобы повысить свои шансы, он использовал новое оборудование аэродинамический руль или руль для триатлона, как называли его в то время. Скорее более функциональный, нежели связанный с новыми технологиями, он был дополнен вытянутой дугой Такая форма позволяла велосипедисту опираться на него предплечьями, расслабляя спину и уменьшая площадь поперечного сечения, тем самым снижая сопротивление воздуха. Аэродинамический руль впервые показали на Тур де Трамп, где его использовали несколько американских гонщиков. Европейцы отнеслись к нововведению с недоверием, однако Грек решил, что стоит попробовать. И не ошибся. Грек выиграл гонку, опередив Дельгадо на 24 секунды и Финьёна на 56. По сумме Грек вышел на первое место в генеральной классификации. На состоявшейся после этого церемонии ему вручили жёлтую майку лидера в первый и стях пор, как он выиграл тур в 1986 году. Он обратился к толпе болельщиков со словами: Это самый чудесный момент в моей жизни, и был совершенно искренен. Он понял, что оказаться на вершине гораздо приятнее, если ты вскарабкался туда с самого подножия. Когда на девятом этапе тур въехал в горы, Дельгадо всё ещё расплачивался за своё опоздание на старте. Ему ничего не оставалось, как атаковать. Первый из двух тяжёлых дней в Пиренеях испанцу удалось отыграть 29 секунд у Финниона и Грега, которых больше занимало соперничество друг с другом. На второй день Дельгадо ещё больше выиграл от этой конкуренции, преодолев финишную черту в высшей точке трассы горнолыжного курорта Супербаньер почти на 3 1/2 минуты раньше Финниона, который на финише этапа сумел обойти Грега на 12 секунд и вернул себе жёлтую майку лидера. Несколько следующих этапов гонки прошли без особых событий. Трасса почти всегда была равнинной, финишные спурты и отрывы велосипедистов не угрожали положению лидеров в генеральной классификации. Но вот настало время 15 этапа, очередной индивидуальной гонки с раздельным стартом. Грег снова поставил аэродинамический руль, но это мало ему помогло, потому что 39-километровая трасса в основном шла в гору, а значит, аэродинамика играла здесь меньшую роль, нежели усилия самого спортсмена. Он пришел пятым, проиграв Дельгадо 5 секунд и опередив Финьона на 47. Грег снова был в желтой майке. После дня отдыха, проведенного Грегом с семьей, гонка направилась в Альпы. К этому времени уже трое спортсменов из команды Грега выбыли из соревнований, а те, что оставались в составе ADR, не были хороши на подъёмах. Это оставляло Грега на 16-м этапе беззащитным уязвимым для неизбежных атак других команд. Как носитель жёлтой майки лидера, Грег был обязан отвечать на все атаки, и он успешно с этим справился, финишировав вместе с Дельгадо и на 13 секунд раньше финишна, увеличив своё преимущество перед французом в общем зачёте до 53 секунд. После этого Грег впервые открыто заговорил о вероятности своей победы в туре. "Если завтра у меня снова будет хороший день", сказал он в интервью, "можно будет говорить, что у меня сильная позиция для победы". "Вы день не был хорошим". Грег отстал на финишном подъеме на 17-м этапе, так и не сумев справиться со знаменитыми горами Альп-Дюэс. Дельгадо и Финьон унеслись вперед, отвоевав у американца 79 секунд. «Желтая майка» вернулась к Финьону. На 18-м этапе новый лидер ушел вперед от Грега и Дельгадо на финише, увеличив свой отрыв в генеральной классификации еще на 24 секунды. Горы показали Грего, что несмотря на возродившиеся надежды, он всё ещё не настолько силён, как в 1986 году, когда выиграл тур, и, возможно, как он был вынужден признаться сам себе, никогда уже таким не будет. В конце концов, он участвовал в гонке, имея в теле 30 свинцовых дробинок. Более того, он пытался соперничать с двумя победителями тура, уже пойманными на допинге, и вполне возможно, продолжающими ту же практику. Если Грег собирается их обыграть, его разум должен найти способ добиться большего при меньших данных, сделать его ментально сильнее в той же степени, в какой он физически слабее. Ему оставалось выдержать последний этап гонки в горах. Грег понимал, что больше не имеет возможности проигрывать Финьону. Или придется распрощаться со всеми надеждами обогнать его на последнем, 21-м этапе. Финьон, Дельгаде и Грег выложились по полной на 19-м этапе. Трасса в 125 км проходила от Вилар-де-Ланс до Экс-ле-Бен и имела три больших подъёма. Трое соперников образовали королевский отрыв. В компании велосипедистов, занимавших 4-е и 7-е места в генеральной классификации, значительно оторвавшись от основной группы и постоянно атакуя друг друга. Грек сумел обогнать Финнёна в спринте на финише. Это не уменьшило разрыв, но принесло моральную победу. 20-й этап был ровным и относительно лёгким, не отразившимся на общем зачёте. Он закончился в Лиль-Дабо, где спортсмены сели на поезд до Версаля, откуда должен был стартовать 21-й этап. Во второй половине следующего дня у Грега будет последний шанс отвоевать 50 секунд у Финйона. Если он действительно проиграет индивидуальную гонку на 24,5 км с раздельным стартом, то скорее всего уступит лишь несколько секунд. Всё будет кончено. Он больше не был тем человеком, который считал, что удовлетворится попаданием в 20 лучших. Несмотря на пугающую перспективу, Грегу удавалось сохранять своё обычное дружелюбие. По пути в Версаль он был общительным и охотно болтал с журналистами. В то же время Финнён, также нервничавший перед последним этапом, грубо выгнал испанскую съёмочную группу, попытавшуюся к нему приблизиться. Возможно, оба в глубине души чувствовали, то, что казалось невозможным, может свершиться. Индивидуальная гонка на 24,5 км с раздельным стартом, соревнование в искусстве правильно выбрать скорость. Это относится к любому соревнованию дольше 30 секунд. В состязаниях короче 30 секунд спортсмены максимально выкладываются с момента старта, крутят педали, бегут, гребут с самой большой интенсивностью до финиша. Они прилагают максимальные усилия, не заботясь об экономии сил. Если гонка продолжается больше 30 секунд, спортсмены ведут себя иначе. Стартуют, разгоняются и едут, бегут или гребут дальше, прилагая усилия меньше максимального уровня на всём протяжении дистанции, разве что за исключением финиша. Вместо того, чтобы соревноваться в полную силу, они поддерживают максимальную интенсивность, которую по их ощущениям смогут удержать до конца дистанции. Почему именно 30 секунд? Потому что человек не в состоянии более поддерживать максимальные усилия, не выходя за предел того уровня восприятия усилий, который он может вынести. Конечно, и на более коротких дистанциях атлеты осознают свой максимальный уровень, но поскольку они знают, что страдания закончатся быстро, то не используют своё восприятие для контроля за темпом. И на Предел их усилий влияет только физическая форма. Но когда атлет стартует в заезде, который, как ему известно, продлится дольше 30 секунд, то придерживает прозапас ровно столько, сколько нужно, чтобы не выйти за предельный уровень восприятия вплоть до самого финиша. Это и есть искусство правильно выбирать скорость. Что же происходит, когда атлет старается поддержать интенсивность усилий на максимальном уровне больше 30 секунд? Анна Уиткин из Эссексского университета ответила на этот вопрос в 2009 году, опубликовав результаты своей работы в British Journal of Sport Medicine. Девяти участникам эксперимента предложили проехать на велотренажёре с нагрузкой в полную силу в течение 5, 15, 30 и 45 секунд. Проверив результаты, Уткин увидела, что спортсмены прилагали слегка меньшие усилия в течение первых 15 секунд в 45-секундном тесте, чем было отмечено в процессе 15-секундного теста. Иными словами, они не крутили педали с максимальным усилием на старте самого длинного тестового заезда, несмотря на полученные указания. Вместо этого они бессознательно щадили себя. Уиткен в результате своих экспериментов предположила, что спортсмены, основываясь на своём прежнем опыте, понимали, что не смогут развивать максимальные усилия в течение всех 45 секунд, не выходя за пределы максимально переносимого воспринимаемого усилия, и поэтому слегка экономили силы, даже не отдавая себе в этом отчёта. Также эти результаты позволяют предположить, что предельный уровень восприятия усилий настолько непреодолим, что атлеты психологически не способны даже попытаться поддерживать максимальную интенсивность дольше, чем в течение примерно 30 секунд. Тот факт, что для достижения лучших результатов в любом соревновании, занимающем больше, чем полминуты, необходимо регулировать темп, приводит нас к некоторым интересным предположениям. Спринтер на финише любого своего забега, заезда или заплыва знает, что отработал с максимальным усилием. Мы сейчас не учитываем технические ошибки. Более длинные дистанции дело другое. Поскольку практически на каждом этапе таких соревнований спортсмену необходимо что-то придержать про запас, он после финиша не бывает уверен, мог ли он преодолеть дистанцию быстрее хотя бы на 1-2 секунды, если на каком-то этапе экономил бы силы меньше. У многих автомобилей есть указатель пробега до заправки количество километров, которые он проедет на имеющемся в баке топливе. Это количество не подлежит изменениям. Если пробег до заправки составляет 46 км, вам лучше поискать заправку в пределах 46 км. Механизм упреждающей регуляции, используемый атлетами для контроля за своим темпом, работает по-другому. Здесь речь идёт не о количестве, а о чувстве, и как всякое чувство, оно может меняться. Один из самых важных и полезных адаптационных навыков в спорте на выносливость способность интерпретировать восприятие, влияющее на решение о выборе темпа в пользу улучшения результата. Как атлет на выносливость, вы желаете выступать всё лучше и лучше, интерпретируя это восприятие таким образом, что ваш внутренний регулирующий механизм будет работать всё точнее и точнее, как указатель пробега до заправки автомобиля. Вам хотелось бы со всей возможной точностью определить самый высокий темп, который вы можете поддерживать до финиша без выхода за границы допустимого восприятия усилий. В процессе настройки упреждающей регуляции очень полезно заранее определить цели для определённых моментов в соревнований, чтобы потом их достигать. Такая практика позволяет атлетам интерпретировать своё восприятие усилий с большей пользой для достижения высоких результатов, преобразуя свой соревновательный опыт для перехода от максимально возможной скорости к скорости ещё более высокой. Подтверждение правильности такого подхода нам даёт исследование 1997 года, проведённое в израильском университете Бен-Гуриона и опубликованное в Journal of Sports Science. Участниками эксперимента стали учащиеся старших классов школы. После теста на мышечную выносливость они тренировались в течение 8 недель, чтобы увеличить своё время выполнения упражнения до отказа. Некоторым из студентов была поставлена некачественная цель выложиться по полной. Другим дали количественные цели улучшить свои результаты на определённый процент. Хотя все студенты тренировались по одинаковой программе, те участники, для кого были поставлены количественные цели, показали определённо лучшие результаты в тесте на выносливость повторённом через 8 недель тренировок. В более свежем исследовании команда учёных под руководством Эрика Алена из Калифорнийского университета обнаружила, что в марафоне результаты участников имеют тенденцию группироваться вокруг круглых значений, таких как 4 минуты или 4 минуты 30 секунд, которые бегуны, как правило, ставят своими целями. Эта закономерность могла остаться малозначительной, если бы Аленс с коллегами также не заметили, что те атлеты, которые пересекают финишную черту ближе всего к такому круглому времени, реже остальных замедляются на последних милях марафона. Это доказывает, что стремление показать круглые цифры улучшает результаты. Независимо от того, как именно тренировался атлет, тренировка повлияет на результат в большей степени, если её явная цель именно уменьшение времени прохождения дистанции. Возможность следить за временем прохождения отрезков дистанции снижает опасения превысить предел и таким образом помогает выбрать наиболее эффективный темп. В то время как для атлета, финишировавшего на определённой дистанции, может оказаться невозможным узнать, способен ли он напрячься ещё сильнее, другому атлету, прошедшему определённую дистанцию за определённое время, будет относительно легко поставить цель пройти ту же дистанцию в следующий раз на 1-2 секунды быстрее. Согласно психобиологической модели выносливости Сэмюэла Маркоры, на количество усилий, потраченных спортсменом на гонку, влияет восприятие достижимости цели. Эту концепцию Сэмюэл позаимствовал из теории интенсивности мотивации Джека Брема. Если во время соревнований цель кажется недостижимой ни при каких условиях, атлет скорее всего не станет выкладываться. Если же цель кажется достижимой, хотя и требует дополнительных усилий, он скорее всего будет стараться усерднее, если ещё не вышел за пределы лимита. Но отслеживая своё продвижение и ставя перед собой цель улучшить результаты на определённых дистанциях, атлет может воспользоваться этим феноменом, чтобы выложиться полнее, чем смог бы в ином случае. Цель улучшить ваше время на определённой дистанции всего на какую-то долю секунды практически всегда кажется достижимой. А если эта цель достижима, то значит, даже ничтожное повышение уровня восприятия усилий, необходимое для результата, покажется менее страшным, нежели в том случае, когда атлет руководствуется исключительно чувствами. Его результат улучшает не сама цель сократить время, а тот эффект, который эта цель производит на его интерпретацию и восприятие усилий. Определение цели в форме улучшения времени на небольшую величину по сравнению с ранее показанным результатом можно уподобить следующему. Представьте, что сбоку от дорожки с углями вы поставили флажок, отмечающий дистанцию, которую вы способны пройти. Этот флажок как бы говорит вам: "Это возможно, и ты это знаешь. Так почему для тебя невозможно в следующий раз сделать всего один лишний шаг?" Пример использования в реальной жизни приёма постановки цели в виде улучшения результата для перенастройки восприятия усилий, ведущего к улучшению результатов, карьера бегуньи из Южной Африки Элланны Мейерс в полумарафоне. В 1980 году, в 13 лет, Мейерс впервые стартовала на дистанции 13,1 мили, 21,1 км, выиграв приз Foot of Africa, с невероятным для её возраста результатом 1 час 27 минут 10 секунд. 9 лет спустя она дебютировала как профи на этой дистанции, пробежав её за 1 час 9 минут 26 секунд в Дурбане. В 1991 году в Лондоне она побила мировой рекорд в полумарафоне, показав время 1 час 7 минут 59 секунд. С 1997 по 1999 год Мейерс ещё три раза побила свой же рекорд, пробежав дистанцию за 1 час 07 36, 1 час 07 29 и наконец за 1 час 6 минут 44 секунды в Токио в 32 года. Очевидно, что эта впечатляющая череда побед стала результатом постоянного её развития как атлета. Но немалую роль также сыграла и упорства в достижении цели улучшить время преодоления дистанции. Любопытно будет отметить, что разница между предыдущим и следующим рекордами становилась всё меньше по мере развития её карьеры. Невероятные скачки от часа 27 до часа 09 и от часа 09 до часа 07 несомненно были основаны на успехах в физической подготовке. Скорее Мейерс даже не думал о своём первом полумарафоне, когда впервые выступила как профессионал. Настолько она была сильнее в тот день. А вот два последних мировых рекорда были поставлены на знакомых трассах, где она уже показывала высокие результаты, и каждый раз она невольно старалась бежать быстрее, чем когда-либо прежде. Вряд ли её физическая форма стала намного лучше в 1999 году на полумарафоне в Токио, где она показала 1 час 6 минут 44 секунды, чем была год назад в Киото, где она пробежала за 1 час 7 минут 29 секунд. И всё же у Майерс было решающее преимущество. Она уже показала 1 час 7 минут 29 секунд раньше. Но постойте, если Майерс была точно в такой же форме, не говоря о том, что ещё и на год моложе, когда пробежала за большее время, нельзя ли сказать, что расстановка временных целей задержала её в 1998 году на полумарафоне в Киото, хотя она же вывела её на преодоление мирового рекорда 1 час 7 минут 36 секунд, установленного ею на этой же трассе в 1997 году. Это служит доказательством того, что нацеленность спортсмена показать определённое время палка о двух концах. Один и тот же временной показатель, улучшающий результат, если стремиться к нему как к цели, делает результат хуже, когда ставится в виде лимита. Вероятность превращения временного стандарта в лимит для улучшения результата лучше всего видна на элитном уровне спорта на выносливость. Можно описать множество поучительных случаев, когда прорыв в результатах одного атлета запускал революционное улучшение результатов у многих, тем самым доказывая, что устаревшие стандарты мешали развитию. Например, между 1994 и 2008 годом женский мировой рекорд на железной дистанции триатлона держался на уровне 8 часов 50 минут 53 секунды. На протяжении целых 14 лет только семи спортсменкам удалось пройти эту дистанцию менее чем за 9 часов. И лишь после того, как Ивон Ван Влеркен Наконец, показала она Ironman время 8 часов 45 минут 48 секунд в июле 2008 года плотину прорвала. В следующие месяцы барьер в 9 часов удалось преодолеть сразу шести женщинам. Рекорд самой Ван Влеркин продержался всего год, как и последовавший за ним Ивон Ван Влеркин родилась в 1978 году. Нидерландская спортсменка, триатлет и дуатлет, дважды победительница Kiel Challenge Roth в 2008 году поставила мировой рекорд на Ironman. К концу сезона 2011 года мировой рекорд в Ironman для женщин поднялся до 8 часов 18 минут 13 секунд, а результат 8:50 и меньше стал считаться самым обычным. Неужели пришло новое поколение женщин-триатлетов, гораздо более талантливых, чем их предшественницы? Вовсе нет. Просто этих спортсменок не сдерживало устаревшее убеждение, что результат 8 часов 50 минут 53 секунды непреодолимый предел человеческих возможностей. После наших рассуждений о двустороннем характере воздействия целевого времени на результаты в спорте на выносливость, так и хочется задать вопрос: Как правильно определить цель в виде улучшения времени, чтобы оптимальным образом повлиять на результаты. Эта цель должна выглядеть достижимой, но едва едва. И действительно, в эксперименте в университете Бен-Гуриона, о котором я упоминал ранее, студенты с трудной реалистичной целью показали лучшие результаты, чем те, кому попалась лёгкая и невозможная, недостижимая цель. Эта идеальная цель должна быть с одной стороны чрезвычайно точно определена так, чтобы вывести атлета за пределы прежнего лимита, но с другой достаточно размыта, чтобы результат не оказался под неким воображаемым колпаком. Ситуация, сложившаяся у Грега Лимонда на старте 21-го этапа Тур де Франс, превосходно отвечала этим условиям. Ему было необходимо обогнать Лорана Финйона на дистанции 24,5 км как минимум на 50 секунд. Вот только Финйон стартовал после него, и у Грега не было возможности начать гонку с задачей в виде определённого времени, например, 27 минут 30 секунд ранее в тот же день, показанного Тери Мари и ставшего лучшим на момент старта Грега. Нет, Грегу приходилось довольствоваться установкой, что ему нужно проехать на 50 секунд быстрее, чем проедет Финнион. Лучший в мире спортсмен в гонках с раздельным стартом. Перед гонкой Грег сказал репортёрам, что уверен, стоящая перед ним в этот день цель выходит далеко за пределы его возможностей. Он не был уверен, что сможет достичь её даже если выложится больше, чем выкладывался когда-либо раньше, в день, когда он готов лучше, чем когда-либо раньше. Но он не был уверен и в том, что не сможет Трудно даже вообразить, как сформулировать цель, которая поддвигла бы Грега Лимонда показать лучший результат в самой важной гонке его жизни. После обеда Грег вышел из отеля и направился в Версальский дворец, архитектурный колосс, сравнимый по красоте с Ватиканом. Перед ним была устроена стартовая платформа под белым полотниным навесом, казавшаяся особенно эфемерной по сравнению с дворцом. Там собралась огромная толпа, жаждавшая увидеть поединок двух атлетов, занимавших первые места в генеральной классификации. Позади стартовой линии имелась небольшая разминочная площадка. В её тесных границах выписывали круги несколько гонщиков. Грек присоединился к ним и тут же, заметив Финнёна, поспешно отвёл взгляд. Несмотря на это, Финнёну показалось, что Грек удивительно спокоен. На самом деле тот был в ужасе. У него все сжималось внутри от одной мысли о том, каким страданием он собирается подвергнуть себя по собственной воле. Четыре часа двенадцать минут Педро Дель Гадо, отставший от Грега на минуту тридцать восемь в генеральной классификации, съехал со стартовой рампы и понесся, разгоняясь все быстрее по авеню де Пари. Настала очередь Грега занять место на платформе. Телекамеры показали крупным планом, как седовласый в тёмных очках распорядитель гонок положил руку на ярко-красный Батекке, разделочный велосипед Грега. Динамики разнесли вокруг обратный отсчёт: 5, 4, 3, 2, 1. Пошёл. Грег привстал на педалях и начал резкий разгон, его ноги вращались всё быстрее, как колёса ускоряющегося локомотива. Доведя скорость вращения до 100 оборотов в минуту, он плюхнулся в седло и оперся руками на аэродинамический руль. Перед ним по перекрытому из загона к бульвару двигались два полицейских на мотоциклах, а цепочка автомобилей, в том числе белый «Пежо» с менеджером команды ADR Хосе де Кавером, следовала сзади. План Грега был прост: ехать хотя бы немного быстрее, чем он когда-либо ездил, придерживая в запасе чуть меньше сил, чем он отваживался тратить в таких же ситуациях. Грег опустил голову и смотрел вниз, как будто ему было всё равно, куда он едет, и лишь на секунду, поднимая глаза, проверял правильность своей траектории. Было заметно, как мышцы на его мощных бёдрах напрягаются при каждом движении. Он успел проехать уже больше полутора километров по направлению к парижскому пригороду Верофле, когда следом за ним стартовал Финйон. В круглых старомодных очках и со светлым хвостом он больше походил на преподавателя школьного драмкружка, чем на профессионального велогонщика, когда вихрем вылетел из стартовой зоны. Недолго до старта Финйона виделись с таким же рулём, как у Грега, но в итоге он всё же решил от него отказаться. Его велосипед выгодно отличался тем, что имел два аэродинамических дисковых колеса, тогда как Грек опасаясь сильного бокового ветра, которого на самом деле в тот день не будет, ехал только с одним дисковым колесом сзади и с обычным колесом со спицами спереди. Миновав 3 километра дистанции, грек внезапно вيلнул, и на какую-то долю секунды его велосипед опасно закачался из стороны в сторону. Он поднял взгляд и обнаружил, что незаметно влетел в длинный S-образный поворот. Вихляющий руль совсем не то, чему мог бы обрадоваться гонщик, у которого руки опираются на аэродинамический руль. В этом положении даже легчайшие колебания на огромной скорости приводят к резкому вилянию переднего колеса. Но Грек не даром считался одним из лучших велогонщиков в мире и к тому же одним из самых отчаянных. Он неоднократно показывал класс, съезжая по лестнице с руками заложенными за спину, как при прыжке с трамплина. В мгновение ока он выровнял велосипед и превратил близкое падение в эффективную корректировку курса. Эта не случившаяся катастрофа была тут же забыта. Стоило Грэгу снова опустить голову и со всей силы налечь на большую звездочку с 55 зубцами, занятие для большинства велогонщиков, равное упражнением со штангой. Финьон, ехавший позади него, был полон сил и уверенности. Он миновал верофле и въехал в Шавиль мимо... по рядевших толп болельщиков. Когда он проехал 5 км, менеджер его команды Сирил Гимар выкрикнул изехавшей позади машины: "В 6 секунд вы потеряли 6 секунд". Он уже проиграл Лимонду 6 секунд. Финньон оглянулся и впирил в Жумара недоверчивый взгляд. Граек пока не выигрывал на каждом километре по 2 секунды, необходимые для победы над французом. Но, судя по тому, каким стремительным казался Финьон сам себе, он не мог поверить, что американец едет еще быстрее. Впереди по трассе Грег получил то же известие от Хосе де Кавера. Перед гонкой он попросил не сообщать ему эту информацию и резко напомнил сейчас об этом своему менеджеру. На всем остатке пути его мысли должны оставаться сосредоточенными исключительно на увеличении отрыва от его преследователя. И значение имело единственное число... 50 секунд. Миновав Север на западном берегу Сены, Грек въехал на эстакаду. Чтобы не терять скорости на подъеме, он ухватился за концы руля и привстал на педалях. Если бы полицейский на мотоцикле, следовавший вплотную к нему, в этот момент посмотрел на спидометр, то увидел бы, что стрелка застыла на 54 километрах в час. Минутами позже Грек миновал Пон-де-Север, мост через Сену. На его дальнем конце предстоял крутой поворот направо на набережную Жорж Горс. Он вписался в поворот с такой отчаянной точностью, что едва не сшиб плечом болельщика, стоявшего у внутренней кромки трассы. На отметке 11,5 км Грэг прошёл точку официального замера времени. Его результат 12 минут 8 секунд оказался на 20 секунд лучше, чем у ближайшего преследователя. Финьон прошел ту же точку на 2 минуты и 21 секунду позднее, проиграв Грэгу со старта уже 21 секунду. Если бы Финьон продолжал проигрывать время в том же темпе, его результат на финише оказался бы на 45 секунд хуже, чем у Грэга. И он бы выиграл Тур-де-Франс с преимуществом в 5 секунд. Набережная была ровной и прямой, как дрэк-стрип у автомобилистов. Грег в полной мере воспользовался этим преимуществом, увеличив частоту педалирования, что ещё больше увеличило его скорость. Водителем в машинах сопровождения, у которых была механическая коробка передач, пришлось перейти на четвёртую скорость. Грег проехал почти 14 км, когда впереди замаячила Эйфелева башня. Разрыв с финишоном вырос до 24 секунд. Грек всё ещё не отыгрывал у соперника время достаточно быстро, но при всём напряжении он пока чувствовал себя полным сил, тогда как у Финниона плечи слегка поникли. Это был едва заметный признак подступающей усталости. Особенно явно разница между относительной скоростью двух соперников была видна тем болельщикам, кто смотрел гонку дома по телевизору. Каждые 10 или 15 секунд режиссёр переключал камеру с Финниона на Грега, и каждый раз казалось, что окружающий пейзаж проносится мимо Грега гораздо быстрее, чем мимо его соперника. Последний отрезок трассы проходил по аллеям Тюильри знаменитого парижского парка и выводил гонщиков на Елисейские поля, всё ближе к финишной прямой. Десятки тысяч болельщиков, выстроившихся вдоль улиц, воопрянали духом при виде Грега. Его французские корни, прекрасная французская речь и знаменитое американское обаяние завоевали ему немало поклонников среди хозяев тура. Он пронёсся мимо отметки 4 км до финиша. Сейчас он выигрывал 35 секунд. На последних 6,5 км Грег отвоевывал у Финйона ровно по 2 секунды за километр. И на Елисейских полях ему предстояло почти вдвое увеличить скорость отрыва, чтобы выиграть тур. Перед Грегом открылся замечательный последний шанс достичь нужного отрыва. 3 км обманчиво плоской трассы, незаметно поднимавшейся от площади Конкорд к Триумфальной арке. По стандартам тура это даже и не могло считаться настоящим подъёмом, но для измотанного велогонщика, каким с устрашающей скоростью установился финьон, он был равен перевалу в Пиренеях. Грег изо всех сил атаковал этот подъём, твердя про себя, что ставка в игре вся его карьера. Приближаясь к верхней точке, Грег так раскачивался всем телом, словно работал нефтяной насос. Были отброшены все мысли о том, чтобы выглядеть красиво, сейчас требовалась скорость любой ценой. Под триумфальной аркой Грег заложил виртуозный поворот направо и вылетел на финишную прямую. Спускаясь по той же обманчиво ровной трассе, он только ускорился, достигнув скорости 64 км в час, приблизившись к порогу разрешенной скорости автомобильного движения на Елисейских полях. Он пронесся мимо отметки 1 км до финиша. По радиосвязи сообщили, что ему все еще не хватает 10 секунд. Впереди на дороге Грег увидел спину Педро Дель Гадо, стартовавшего на две минуты раньше. Грега словно магнитом потянуло обогнать соперника, и он использовал этот порыв, еще раз увеличив скорость для последнего броска. Он пришел на финиш с результатом 26 минут 57 секунд, превысив прежний лучший результат дня на 33 секунды. Грег панурился как человек в ожидании плохих новостей, пока велосипед не остановился. Мгновением раньше его ноги готовы были лопнуть от напряжения, теперь он внезапно почувствовал, что запросто бы проехал ещё 15 километров. Сделал ли он всё, что нужно? Потянулись минуты ожидания. Грег слез с велосипеда и вернулся к трассе и финишу с его часами, осознавая, что если на них промелькнёт 27 минут 47 секунд до того, как финиширует Финнён, значит он выиграл Тур де Франс. Ожидание было невыносимым. Когда Финнён наконец показался на трассе, Грег невольно зажмурился и отвёл взгляд, но лишь на секунду. Финьона качала от слабости, он даже не мог прямо держать руль и чуть не врезался в наружное ограждение 70-метровой трассы, кое-как направив свой велосипед к финишу. Секунды ползли невероятно медленно, но вот все-таки появилось магическое число, и когда это случилось, Финьону все еще оставалось 100 метров до финиша. Он остановил секундомер на 27 минутах 55 секундах. Грег Лимонд выиграл Тур де Франс с отрывом в 8 секунд. Средняя скорость Грега на дистанции 24,5 км составила 54,54 км/ч, рекорд Тур де Франс для индивидуальных гонок с раздельным стартом, державшийся очень долгое время. Грек, который ещё выиграет свой третий Тур де Франс в 1990 году, не мог этого знать, но в тот момент его спорт оказался на пороге новой эры неожиданного рывка технологий. В ближайшие годы велосипеды станут изготавливать из более прочных и лёгких материалов, а их формы будут рассчитывать компьютер по данным аэродинамических испытаний. Все детали и аксессуары станут более эффективными и надёжными. Кроме того, Спорт входил в эру пышного расцвета всё более изощрённых методов применения допинга. Большинство элитных гонщиков 1990-х и 2000-х годов будут поражать блестящими результатами благодаря таким препаратам, как, например, эритропоэтин, ЭПО. Однако Ни один из этих накачанных лекарствами атлетов на собранных по космическим технологиям велосипедах до самого 2005 года не оказался способен побить рекорд скорости, установленный Грегом Лимондом. И сегодня ни один из участников тура так и не сумел превзойти Грега в скорости за исключением коротких дистанций, да и то лишь со свежими силами, выходя на них в первый день гонок, а не в последний. Так что, судя по всему, в правильных обстоятельствах старомодный секундамер, конечно, используемый с толком, способен воздействовать на результаты в соревнованиях на выносливость гораздо сильнее, чем самая суперсовременная техника или самые мощные препараты, не говоря уже о том, чтобы вознести атлета на пьедестал даже после того, как миновали дни его наилучшей формы.